Часть шестая. Искин продиктовала два десятка номеров. Из них я запомнил пару наугад и пошел в кают-компанию. Откуда вернулся уже с двумя коктейлями. Усевшись с довольным видом в кресло, сказал ей. «Эскин, бухти, как там космические корабли бороздят просторы Вселенной?» «Запрос не понят». «Что непонятного? Рассказывай, показывай, какие блюда есть в пищевом аппарате, а также их краткое описание». Она начала демонстрировать блюда и рассказывать о каждом. А я отбирал понравившиеся, и она их запоминала. На 75-м блюде я понял, что у меня уже голова кругом идет от этого ресторана. Стоп, хватит, сдаюсь. Искин, запомни те, что я отобрал, и по моему запросу будешь называть номер понравившихся мне блюд. Отлично, меню разнообразили, теперь нужна пища для ума. Правда, у меня уже закончились коктейли, и очень хотелось быть чего-нибудь наподобие пива или чего-нибудь покрепче. «Искин, подскажи, на корабле что, совсем нет пива, например?» «Нет, алкоголь на борту запрещен». «А может договоримся?» Решил попробовать договориться. Колограмма увеличилась раза в полтора, подошла ко мне и, нависая надо мной, погрозила мне пальчиком перед моим носом. Сразу стало понятно, что договориться не получится. «Ну, нет, так нет. Можно узнать, через какой промежуток времени мы перебудем в точку назначения». И что это будет за система? Отказано. Уровня вашего доступа недостаточно для получения данной информации. Окей. Тогда так. Ты можешь рассчитать, в какой системе меня высадят с этого корабля? С вероятностью 90% это будет система WZJ-956-474-543. У тебя есть информация об этой системе? Моего доступа достаточно, чтобы получить ее? «Подтверждаю. Информация есть, и вашего доступа достаточно». «Окей, тогда предоставь мне полный развернутый отчет о данной системе». «Зря я это сказал». Тут же голограмма преобразилась в училку в строгом деловом костюме с очками на носу с указкой в руках. После чего началась нудная лекция на полтора часа с кучей непонятных мне терминов и информации. По окончании лекции я решил систематизировать в голове то, что понял. С большой верностью можно назвать данную систему космической дырой. Прямо посередине нее можно повесить указатели. Налево пойдешь, в Рэпста каварцам попадешь. Прямо пойдешь, на Курмпаукам пойдешь. Направо пойдешь, к оширцам попадешь. Это местный вариант китайцев. В общем, данная система являлась приграничной и периодически переходила из рук в руки. Первыми вроде как были оширцы, потом пришли пауки. И там их хорошо покушали. Правда, съели не всех, часть осталась. После этого систему отвоевали у пауков аворцы, а уже аворцев выбили оттуда аратанцы и пока удерживают. В результате и ажирцы, и аворцы, и аратанцы считают систему своей и претендуют на ее владение. Из-за этого периодически случаются космические разборки. Пауки вроде давно не появлялись, но это не значило, что они не могут вернуться. Система считалась маленькой, и в ней находились только четыре планеты. Из них только одна с возможностью проживания на ней людей. Да и не людей, а разумных, как их тут называют. В системе располагалось два очень бедных пояса астероидов. Все цены там еще раньше выработали аширцы. Правда, там еще работают две небольшие компании шахтеров, вырабатывая последние остатки. Теперь о планете. Называлась она Джинг. На ней после всех этих перипетий остался один восстановленный космодром и три города. Флора и фауна планеты были достаточно агрессивны. Экваториальная зона планеты представляла собой саванну. А от нее, севернее и южнее, вплоть до северного и южного полюсов, все заросло густым лесным массивом. Зверя в лесах водилось множество. И это множество могло само тобой закусить без всяких проблем. марии и океанов на планете не было, только несколько небольших озер, в которые впадали совсем маленькие речушки. Население состояло из оставшихся в живых Аширцев, бывших Авардсов и нынешних Аратанцев. Короче говоря, не понять из кого. Как я догадался, планета никому особо не интересна. Могла лишь заинтересовать сама система, исключительно из своего расположения. Кроме того, и толпы желающих поселиться на ней, после того, как большая часть населения стала обедом пауков, не находилась. Вот в эту дыру мне предстояло попасть. После всего этого первое, что меня интересовало, Ходят ли оттуда маршрутки? Оказалось, что постоянного сообщения там нет, но можно договориться с попутным транспортом, и за немалую денежку тебя вывезут оттуда. У меня совсем отсутствовало желание туда попадать. Впрочем, мое желание здесь никого не интересовало. С такими мыслями я уснула.